этого путешествия Ваимс запомнил лучше всего тишину. О, сколь многое он хотел бы забыть и мягкость. Да, он чувствовал, как ветер дует в лицо, но это был легчайший ветерок. Пусть даже земля внизу превратилась в вплошное зеленое пятно. Воздух вокруг был видим. Когда Ваимс пробы ради поднял над головой листок бумаги, его немедленно сдуло. Кукуруза взрывалась не хуже капусты. Когда карета приближалась, зеленые стебли выскакивали из земли, как будто их тянули и взмывали ввысь наподобие фейерверков. Кукурузные поля сменились пастбищами. Когда Вилликин сказал: "Сэр, эта штука сама правит, смотрите!" Он отпустил вожжи, завидев впереди лесок, Ва임с не успел и заорать, когда карета сама собой обогнула деревья и аккуратно вернулась на прежний курс. "Больше так не делай!" велел Ваймс. Как скажете, сэр. Только она правит сама. Сомневаюсь, что я смогу заставить ее врезаться во что-нибудь. Даже не пытайся, поспешно сказал Ва임с. И, по-моему, сзади нас только что взорвалась корова. Держись подальше от городов и от людей, слышишь? Репа и камни взмывали в воздух за каретой и разлетались в разные стороны. Ва임с надеялся, что обойдется без неприятностей. Сноска А если что-нибудь и случалось, люди обвиняли пришельцев. Так что в конце концов все обошлось. Конец носки. Еще он заметил, что пейзаж впереди становится синим, в то время как позади он имеет отчетливый красноватый оттенок. Вайнс, впрочем, предпочел промолчать. Дважды пришлось остановиться, чтобы уточнить дорогу, но к половине пятого они уже находились в 20 милях от Кумской долины и сидели во дворе гостиницы для проезжающих. Все молчали. Не считая Вилекинца, прирожденного лихача, нормально перенесли путешествие только Сибилла и юный Сэм. Абсолютно довольные и счастливые. Да еще Детрит, который всю дорогу с видимым наслаждением наблюдал, как мир несется мимо. Кирпич по-прежнему лежал ничком на крыше кареты и крепко держался. 10 часов, сказал Фред Колон, включая завтрак и остановку, чтобы поблевать. Поверить не могу. А я думал, так быстро ехать просто невозможно, простонал Шномби. И я еще как будто головой дома. Если придется ждать, когда твоя голова нас догонит, Шномби, я, пожалуй, куплю тут домик, заметил Фред. Нервы у всех на пределе, мозги размякли. Вот почему я не люблю магию, подумал Ваимс. Но мы здесь, и просто чудо, как местное пиво помогает прийти в норму. Мы даже успеем быстренько взглянуть на долину до темноты, намекнул он. Ответом был общий стон. Нет, Сэм, всем нужно поесть и отдохнуть, возразила Сибилла. Давайте въедем в город как приличные люди, спокойно и неторопливо, а завтра примемся за дело с новыми силами. Леди Сибилла права, командор», – сказал Грохсан. Я бы не советовал ехать в долину ночью, даже в это время года, там легко заблудиться. В долине? Да, сэр, вмешалась Шелли, Вы сами увидите, сэр. А если заблудишься, то скорее всего погибнешь. Во время неспешного въезда в город Ваимс читал юному Сэму, где моя коровка, потому что было шесть часов. В представлении участвовали все. Шелли издавала цеплячий писк. У Ваимса это никогда не получалось. Одетритри три вел бегемотом так, что дребезжали стёкла. Грак Грохсон, вопреки всем ожиданиям сумел весьма сносно изобразить свинью. Юный Сэм наблюдал за происходящим круглыми глазами. Для него несомненно это было шоу года. Банти удивилась, увидев их так рано, но женщины, которые властвуют, редко смущаются, если гости приезжают неожиданно. Оказалось, что банти зовут Береника Уинзбери, урожденная мышь-фатер. Вот должно быть, она радовалась мини фамилию. У нее были замужняя дочь, живущая в окрестностях Квирма, и сын, которому пришлось поспешно уехать в Фурек в результате абсолютного недоразумения. Зато теперь он с огромным энтузиазмом занимался разведением овец. Хозяйка надеялась, что Сибилла и, разумеется, его светлость останутся до субботы. потому что она пригласила всех, всех, всех. А юный Сэм просто душка. И так далее, и так далее. И мы вычистили для ваших троллей одну из наших конюшен. Любезная улыбка. Прежде чем Сибилла или Ваим успели сказать хоть слово, Детрит снял шлем и поклонился. Большое вам спасибо, мисс, торжественно произнес он. Иногда, это, люди забывают сперва почистить конюшню. Такие маленькие знаки внимания ето очень трогают. Э, благодарю, ответила банти. Какая прелесть! Э, я никогда еще раньше не видела, чтобы тролль носил одежду. Э, могу я это снять, если хотите, сказал Дитрит. Тогда Сибила ласково взяла подругу за руку и объявила: "Позволь я тебя со всеми познакомлю". Мистер Уэйнсбери, городской судья, вовсе не был продажным чинушей, как ожидал Ваимс. Он был высок, поджар, немногословен и дома проводил все время в кабинете, среди книг, курительных трубок и рыболовных принадлежностей. По утру он осуществлял правосудие, а вечером рыбачил, и милостиво простил Ваимса за полнейшее равнодушие к сухой мушке. Маленький городок под названием Хэм на Хемнакуми в основном жил рекой Когда река Кум заливала равнину, то расширялась и замедляла бег, и рыбы в ней становилось больше, чем в банке сардин. А еще по обоим берегам появлялись болота и глубокие потайные озера, где жили и кормились бесчисленные птицы. И черепа тоже попадались. "Я заодно исполняю обязанности коронера», — объяснил мистер Уэйнсбери, отпирая ящик стола. "Каждую весну река приносит кости". В основном, конечно, кости туристов, которые, к сожалению, не послушали совета, но иногда попадаются и штуки, имеющие э, исторический интерес. Он положил на крышку стола гномей череп, примерно столетней давности. Тогда состоялась последняя большая битва. Время от времени мы находим и фрагменты доспехов. Мы отвозим их в склеп. Время от времени гномы или тролли приходят с тележкой, чтобы порыться в останках и забрать своих. Они к этому очень серьезно относятся. Сокровища вам не попадались? спросил «Спросил Ха-ха-ха. По крайней мере, мне не сообщали. Но я бы непременно узнал, если бы нашли что-нибудь ценное, Судья вздохнул. Каждый год сюда приезжают искать сокровища. Некоторым везёт, они находят золото. Нет, они возвращаются живыми. А остальные, ну, рано или поздно их выносят из пещер. Судья взял одну из трубок с подставки на столе и принялся ее набивать. Не понимаю, зачем брать с собой в долину оружия. Убивает в итоге она, причем в мгновение ока. Хотите кого-нибудь из моих парней с собой, командор? У меня свой проводник, ответил Уэйнс и добавил: "Но все равно спасибо, мистер Уэйнсбери, запыхтел трубкой. Как угодно, как угодно, и все таки следите за рекой.